Сила в действии. Полтора года назад, едва оправившись от тяжелого душевного кризиса, Кон сбежал на остров Тринидад в Карибском море и жил там на содержании у девушки из голубой кошки, не столько ради хлеба насущного, сколько потому, что роль подонка служила отличным прикрытием, никому не могло прийти в голову искать его среди сутенеров. К тому же он питал к проституткам слабость. Веками они были жертвами хитроумной подтасовки, заключавшейся в том, что критерий добра и зла устанавливался ниже пояса, и голова таким образом оказывалась ни при чем. Девушку звали Ламартина Джонс, она была негритянка и опекала коны с какой-то интуитивной чуткостью, которую проститутки обычно проявляют по отношению к существам невинным и чистым. Глядя, как она поднимается наверх с клиентом, Кон испытывал приятное ощущение безопасности. С одной стороны, его поведение выглядело вопиющей низостью. Трудно придумать более надежную маскировку. Он находился в бегах уже три месяца и был практически уверен, что сумел ускользнуть от своих ангелов-хранителей — французских, русских, китайских или американских. Теперь он мог позволить себе напиться, ничего не боясь. И вполне успешно боролся со своим тайным демоном-искусителем. Он выбрал путь самоустранения и сидел целыми днями у моря на камне, не делая абсолютно ничего. Перед тем как исчезнуть, он оставил у себя в кабинете в Коллеж де Франс прощальную записку. На завтра газеты сообщили, что он вероятнее всего покончил с собой. СНОСК. Коллеж де Франс, одно из крупнейших научно-образовательных учреждений Франции. Но иногда, среди ночи, он не выдерживал, отодвигал москитную сетку, вставал и выходил на берег. Лунная белизна покрывала пляж от края до края, от мыса бухты Суверен до пальмовой рощи Булпоинта и руин крепости Моргана. Океан, затаив дыхание, выжидал, следил за каждым жестом кона, готовый к нападению при малейшем резком движении. Мелкий, шелковистый, девственно чистый песок манил и звал. Было очень светло. Мир хранил безмятежный покой, словно уверенный, что кон не предаст его. Всплеск воды у рифа, лунный отблеск на спине краба. Он пытался устоять, но это было выше его сил. Взяв палку и убедившись, что в серебристой полутьме нет любопытствующих, он опускался на колени и давал волю своей подлинной натуре. Он даже не задумывался. За долгие месяцы добровольного поста В голове у него накопились готовые решения, их оставалось только записать. Он не думал. Он просто открывал шлюзы, целиком отдавался рождавшейся в нем поэме без слов, ее беззвучной музыке. Так он часами, едва сознавая, что делает, ползал на коленях по песку, иногда вставая, чтобы оглядеть строки, которые тянулись по пляжу между маленькими визувиями, где затаились перепуганные крабы. Он улыбался. Получалось очень красиво. Потом он ждал, пока утренний прилив покроет его творение. Океан подступал к математическим символам, тревожно вздрагивая, словно опасался, как бы что-то из начертанного не ускользнуло от него ибо он выполнял здесь роль отца и хранителя человечества. Иногда океану не хватало разбега на каких-нибудь несколько сантиметров, и тогда кон сам тщательно стирал и затаптывал последние строчки. И снова удовлетворенно улыбался. Кто знает, может быть, он сейчас, стерев свои записи, спас от гибели целый город, или страну, или гены еще не родившегося ребенка. Оставалась, разумеется, его голова. Там все было по-прежнему четко записано. Не смоешь, не сотрешь, не искоренишь. Но тут он поделать ничего не мог. Он брел по направлению к лодке, стоявшей на песке посреди пляжа, и смотрел, как она краснеет от первых ласк зари. Чтобы по-настоящему облагодетельствовать человечество, Существовал только один гарантированный способ — привязать на шею камень и утопить свою грешную голову в океане. Но поздно. Прометей, конечно, мог покончить с собой, чтобы уклониться от своего призвания, но он был уже не в силах вырвать из рук власти священный огонь, который она у него похитила. Как-то вечером он сидел на пустынном пляже Буллпойнта и смотрел, как Карибское море меняет цвет, перебирая весь спектр оттенков и полутонов с удивительным художественным талантом. У самого горизонта, за островком Элизабет, вода и небо соединились в закатном взрыве, разметавшем во все стороны клочья солнечной плоти, и теперь они подрагивали на пальмах, на цветах, окрашивая алым весь берег между старой португальской крепостью и скалами. А потом океан вдруг отверг небо, и у ног Кона осталось лежать лишь бескрайняя темная синева, на которой покачивались кое-где фиолетовые лоскутья. Он услышал тихий свист и увидел что-то похожее на песчаную змейку, промелькнувшую в двух шагах от него. Видимо, местный мальчишка швырнул, как водится в белого человека, камень. Кона уже несколько раз доставалось здесь за свою кожную аномалию. Он оглянулся — никого. В 50 метрах от того места, где он сидел, начиналась пальмовая роща. Кон возмущенно вертел носом в поисках невидимого агрессора и вдруг почувствовал обжигающую боль в икре. В него стреляли, причем пистолет был явно с глушителем, чтобы он ничего не услышал и отправился на тот свет без паники. У него хватило ума не броситься бежать. На огромном открытом пляже не было никаких шансов уйти живым. Он поднес руку к сердцу, замер на миг, упал и притворился мертвым. Убийца, похоже, поверил. Никто не вышел из рощи. Это означало, что враг не осведомлен о его репутации мистификатора. Уткнувшись носом в песок и кося по сторонам полуприкрытыми глазами, Кон изображал труп. Спасли его мальчишки, которые прибежали в рощу играть в прятки. Он услышал их голоса и сразу следом шум отъехавшего автомобиля. Тропическая ночь довершила дело его спасения, опустившись со свойственной ей быстротой. Кон ощупал ногу. Рана оказалась поверхностной и жгла скорее его любопытство. Белых пока еще не линчевали на Тринидаде. Мировые новшества доходили сюда с запозданием. Какой-нибудь поклонник Ламартины Джонс, боровшийся таким способом за ее благосклонность? Маловероятно, ибо места хватало всем. Оставалось единственное объяснение: за ним следили от самого Парижа. Несмотря на все ухищрения, он так и не сумел отделаться от хвоста. Он подождал, пока луна затянется муссонными тучами, дополз до пальмовой рощи и явился в голубую кошку. Он вошел через черный ход поднялся на второй этаж, где девушки обслуживали клиентов, и послал одну из них за Диди, хозяином заведения. Диди в прошлом был ближайшим соратником знаменитого пастора Бойзи Сингха, имевшего на своем счету более 500 трупов и вздернутого после 20-летнего царствования над преступным миром Тринидада. И хотя Диди давно стал мультимиллионером, Бросить заниматься рэкетом, сутенерством и торговлей наркотиками ему мешала мнительность. Кто-то ему сказал, что когда бизнесмены отходят от дел, они вскоре умирают от инфаркта. А его врач подтвердил, что нет ничего вреднее для здоровья, чем резко прервать активный образ жизни. Это был 60-летний чернокожий великан с явной примесью индейской крови. Он продолжал носить по моде своей молодости бриллиантовую фиксу, чего невероятно стыдились его дочери, вышедшие замуж за представителей местной элиты. «Что это с тобой?» «В меня стреляли, диди. Мне надо срочно смыться и по-тихому, иначе они до меня доберутся». «Кто они?» — он ответил, не задумываясь. «Люди Кастро». Бриллиант Диди метнул молнию, за которой последовал гром проклятий, достойных великого Бойзи. Диди на дух не переносил коммунистов. За что? Я знаю имя выродка, которому они заплатили, чтобы он убил Кеннеди. Они боятся, что я их сдам. Я уже два года скрываюсь, и они опять на меня вышли. Рано или поздно меня прикончат Диди. На следующий день центральная тринидадская газета сообщила, что утром на пляже нашли неопознанный труп продяги, и полиция разыскивает убийцу. А Кон в ту же ночь сел на одно из грузовых судов, принадлежавших Диди, и отплыл в Венесуэлу, где полностью изменил внешность клинике доктора Муньоса. По закону требовалось представить серьезные основания для пластической операции, и Кон, подделав подпись знаменитого психоаналитика, принес справку, гласившую следующее. Болезнь господина Кона представляет собой типичный случай ненависти к отцу, на которого он, к несчастью, внешне очень похож. Это послужило причиной неоднократных попыток самоубийства, которые, совершенно очевидно, являются ничем иным, как символическими попытками убийства отца. Необходимо радикальным образом изменить черты лица господина Кона, ликвидировать, насколько возможно, сходство отца и сына и создать тем самым благоприятные условия для дальнейшего лечения. Хирург отлично сделал свое дело, и Кон отправился на Таити, с новым лицом. На всякий случай он еще обжег себе подушечки пальцев, чтобы избавиться от отпечатков, наверняка хранившихся в полицейских картотеках всех цивилизованных стран. Он не вспоминал больше о выстреле на Тринидаде, но однажды ему попалась под руку работа французского философа Мишеля Фуко, и там он нашел нечто, что в принципе могло бы послужить объяснением. Человек, как без труда показывает археология нашей мысли, пишет Фуко, это изобретение недавнее, и конец его, быть может, недалек. Сноска. Мишель Фуко, слова и вещи, перевод автономовой. И конец его, быть может, недалек. Не следует ли это трактовать как признание? А вдруг выстрелом на Тринидаде кто-то хотел ускорить вышеупомянутый конец? Вполне вероятно. Странно только, что можно вот так черным по белому сообщать о своих планах. Но тут, скорее всего, был расчет на недоверчивость публики. Он сел на песок у воды, спиной к пальмам. Натаите ему нечего бояться. Если Фуко прав, то у человека нет врагов, кроме него самого.